Но ринсвин был вымотан до предела и находился не в том настроении, чтобы терпеть прирекание. Он холодно уставился на заклинание и ткнул метафорическим пальцем себе за спину. «Эй ты! Пшло вон отсюда!» Заклинание собралось было поспорить, но благоразумно передумало. ринсвин ощутил покалывание, в глубине его глаз промелькнула голубая вспышка, и волшебника вдруг охватило ощущение пустоты – Когда же он посмотрел на страницу, она была заполнена рунами. Это его обрадовало. Рептилиобразные картинки были не только невыразимыми, но, возможно, еще непроизносимыми. Они напоминали ему о вещах, которые очень трудно будет забыть. Он тупо смотрел на книгу, пока два цветок, на которого никто не обращал внимания, суетился вокруг, а Коин безуспешно пытался содрать с каменных волшебников кольца. «Мне нужно было что-то сделать», — напомнил себе Ринцвинд. «Но что именно?» Он открыл книгу на первой странице и начал читать, шевеля губами и обводя указательным пальцем контуры каждой буквы. По мере того, как он произносил слова, они беззвучно появлялись в воздухе и загорались яркими красками, дрейфуя на ночном ветерке. Он перевернул страницу. Со стороны лестницы послышался гулкий топот. На башню поднимались звезднолобые и прочие горожане. Пару раз мелькнули мундиры личной стражи Патриция. Пара звезднолобых предприняла нерешительную попытку подобраться к Ринсвинду, которого окружал радужный вихрь букв. Волшебник даже не заметил их, но Коэн вытащил меч, бросил на зачинщиков небрежный взгляд, и те сразу передумали. Молчание расходилось от согнутой фигуры Ринсвинда точно круги по луже. Оно каскадами спускалось по башне и расплывалось по клубящейся внизу толпе, перетекало через стены, темным потоком лилось в город и захлестывало лежащие за ним земли. Над диском безмолвно висела громадная звезда. В окружающем ее небе медленно и бесшумно вращались новые луны. Единственным звуком был хриплый шепот Ринсвинда, переворачивающего страницу за страницей. «Ну разве это не увлекательно?» — воскликнул два цветок. Коин, который свернул себе сигарету из просмоленных останков ее предшественниц, недоуменно взглянул на туриста, так и не донеся окурок до губ. «Разве не увлекательно что?» — переспросил он. «Вся эта магия!» «Это всего-навсего огоньки!» критически заметил Коэн. Он даже голубей из рукава достать не может. Да, но неужели ты не чувствуешь оккультную потенциальность, возразил Два Цветок. Коэн вытащил из кисета большую желтую спичку, посмотрел на Верта и нарочно неторопливо чиркнул об его каменный нос. Послушай, сказал он Два Цветку со всей добротой, на которую был способен. Чего ты ожидаешь? Я давным-давно болтаюсь по свету, уйму магии перевидал. И вот тебе мой совет. Если ты все время будешь ходить с разинутым ртом, кто-нибудь обязательно даст тебе в челюсть. Волшебники умирают точно так же, как и все остальные. Проткнешь их и...» Ринсвин с громким хлопком закрыл книгу, выпрямился и огляделся вокруг. Дальше случилось вот что. «Ничего». Чтобы осознать это, людям потребовалось некоторое время. Все инстинктивно пригнулись, ожидая взрыва белого света, искрящегося огненного шара или, в частности, коин, у которого были довольно умеренные ожидания появления нескольких белых голубей и, может быть, слегка помятого кролика. Ничего получилось очень неинтересным. Иногда вещи не случаются довольно-таки внушительным образом, но Ринсвиндова ничего не смогло бы составить конкуренцию даже самым незначительным из несбывшихся событий. — И все? — спросил Коэн. Толпа дружно загудела, и кое-кто из звезднолобых начал сердито поглядывать на волшебника. Тот устремил на героя затуманенный взор. — Полагаю, да. — Но ведь ничего не случилось.